Глава 36. Сайлос. Чарли продолжает читать, и за все это время не проронила ни слова. Она не делает записей и не говорит мне ничего, что могло бы быть нам полезно. Один раз я видел, как она провела рукой по своей щеке, но если это была слеза, то она очень ловко скрыла ее. Мне стало любопытно, что она читает. Поэтому я вперил взгляд в страницу, пытаясь прочесть эту запись в ее дневнике. В ней она пишет о том вечере, когда мы расстались, о том, что произошло между нами всего около недели назад. Мне ужасно хочется придвинуться к ней вплотную и прочитать остаток этой записи вместе с ней. Но вместо этого она говорит Лэндону, что ей нужно в туалет. Он останавливается на заправке — когда до тюрьмы ещё остаётся ехать час. Дженнет остаётся сидеть в машине, а Чарли держится рядом со мной, когда мы входим в магазин. А может, это я сам держусь рядом с ней. Я не знаю, как в действительности обстоит это дело, но желание оберегать её не покинуло меня. Если уж на то пошло, оно стало даже сильнее. От того, что я помню последние два... Нет, теперь почти уже три дня. Мне становится ещё труднее вести себя так, будто я её не знаю. Будто я её не люблю. И я не могу думать ни о чём, кроме нашего поцелуя сегодня утром. Когда мы думали, что когда он окончится, мы уже не будем помнить друг друга. Ни о чём, кроме того, как она позволяла мне целовать её обнимать ее, пока не забыла все и не перестала быть Чарли. Я едва удержался от смеха, когда она притворилась, будто знает, как ее зовут. Дилайла? Даже потеряв память, она осталась все той же упрямой Чарли. Поразительно, как черты ее характера продолжают проглядывать и сегодня, как они проглядывали вчера вечером. Интересно. Похож ли я сам хоть немного на того, каким я был до того, как всё это началось. Я жду её, пока она не выходит из туалета. Мы подходим к холодильникам с напитками, и я протягиваю руку к бутылке с водой. Она берёт пепси, и у меня едва не вырывается, что она предпочитает Кока-Колу. Мне это известно из того, что я прочитал в наших письмах самим себе вчера». Но я вовремя вспоминаю, что не должен помнить того, что произошло вчера. Мы относим наши напитки на кассу и ставим их. «Интересно, нравится ли мне Пепси?» — шепчет она. Я смеюсь. Поэтому я и взял воду, чтобы перестраховаться. Она берёт со стенда пакет картофельных чипсов и кладёт его на прилавок, чтобы кассирша просканировала его. Затем добавляет к нему пакет читас, затем пакет луковых колечек, затем пакет кукурузных чипсов, затем еще чипсы и еще. Я не свожу с нее глаз, когда она поворачивается ко мне и пожимает плечами. «Просто чтобы перестраховаться», — говорит она. К моменту нашего возвращения к машине, Мы несем 10 разных пакетов чипсов и 8 разных банок газировки. Дженнет изумленно смотрит на Чарли, когда видит всю эту еду. Сайлос ужасно голоден, объясняет ей Чарли. Лэндон сидит на своем месте, покачивая коленом и барабаня пальцами по рулю. Сайлос, ты же помнишь, как вести машину? спрашивает он. Я смотрю туда, куда смотрит он и вижу две полицейские машины, стоящие на обочине впереди. Нам придётся проехать мимо них, но я не понимаю, почему это заставляет Лэндона нервничать. Чарли больше не числится среди пропавших без вести, так что у нас нет причин опасаться полиции. — А почему её не можешь вести ты сам? — спрашиваю я. Он поворачивается ко мне. — Мне исполнилось 16 только что, — отвечает он и у меня есть только временное разрешение на управление транспортным средством. Я ещё не подавал заявление на получение водительских прав. Просто класс, — бормочет Дженет. В данной ситуации вождение без прав не относится к тем вещам, о которых я так уж беспокоюсь. Думаю, у нас сейчас есть более важные проблемы, чем возможный штраф, — замечает Чарли, выразив вслух и мои собственные мысли. Сайлосу нет нужды садиться за руль. Он помогает мне разобраться со всей этой хренью. «Вряд ли перечитывание старых любовных писем может быть важным», — вставляет Дженнет. «Если Лэндон нарвётся на штраф, имея только временное разрешение, ему откажут в выдаче водительских прав». «Тогда постарайся, чтобы они тебя не остановили», — говорю я ему. «Нам остаётся ехать ещё час плюс три часа обратной дороги». «Я не могу потерять пять часов только потому, что ты беспокоишься из-за своих прав». «Почему вы двое ведёте себя так чудно?» спрашивает Дженет. «И почему читаете ваши старые любовные письма?» Чарли не отрывает глаз от своего дневника, когда безразличным тоном выдаёт Дженет ответ. «С нами обоими произошла амнезия, и мы не помним, кто мы. Я не помню даже, кто такая ты сама». Повернись и не лезь в то, что тебя не касается. Дженнет закатывает глаза и возмущенно фыркает, затем поворачивается. Хм, извращенцы, — бормочет она. Чарли улыбается мне, затем показывает на свой дневник. Я собираюсь прочесть свою самую последнюю запись в нём. Я перекладываю коробку, которая разделяет нас, и придвигаюсь к ней, чтобы прочесть эту последнюю запись вместе с ней. Тебе это не кажется чем-то диким, позволять мне читать твой дневник? Она чуть заметно качает головой. Да нет, у меня такое чувство, будто мы — это не они. Пятница, 3 октября. Прошло всего 15 минут с тех пор, как я писала в этом дневнике в прошлый раз. Как только я закрыла его, Сайлос написал мне на телефон, сообщив, что он ждет меня снаружи. Поскольку моя мать больше не разрешает мне пускать его в наш дом, я вышла, чтобы выслушать, что он имел сказать. От его вида у меня перехватило дыхание, и я тут же разозлилась на себя за это. От того, как он стоял, прислонясь к своей машине, скрестив лодыжки и засунув руки в карманы куртки. По моему телу забегали мурашки, но я сказала себе, что это потому, что на мне надет пижамный топик на бретельках. Он даже не поднял головы, когда я подошла к его машине. Я прислонилась к ней рядом с ним и сложила руки на груди. Мы стояли так несколько секунд и молчали. «Я могу задать тебе вопрос?» «Всего один», — спросил он. Он оттолкнулся от своей машины и встал передо мной. Я напряглась, когда он поднял руки к моей голове и уперся ими в свой внедорожник. И слегка наклонил голову так, что мы встретились взглядами. В этих наших позах не было ничего нового. Мы с ним стояли так тысячу раз прежде, но на сей раз он смотрел на меня не так, будто хотел меня поцеловать. На сей раз он смотрел на меня так, будто пытался понять, кто я такая. Он всматривался в мое лицо, как будто видел перед собой совершенную незнакомку. «Чарли», — хрипло произнес он, и прикусил свою нижнюю губу, будто стараясь придумать, что он скажет теперь. Затем вздохнул и закрыл глаза. «Ты уверена, что это и есть то, чего ты хочешь?» «Да». От моего решительного тона его глаза открылись. У меня разрывалось сердце от того, что он тщился скрыть. Он был потрясен тем, что ему не удается отговорить меня. Он дважды стукнул кулаком по своей машине, затем резко отстранился от меня. Я сразу же обошла вокруг него, желая добраться до дома, пока у меня еще есть силы для того, чтобы отпустить его». Всё это время я продолжала напоминать себе, почему я это делаю. Мы не подходим друг другу. Он считает, что мой отец виновен. Наши семьи ненавидят друг друга. Мы стали другими. Когда я дошла до парадной двери, Сайлос сказал, «Я не стану скучать по тебе, Чарли». Его слова потрясли меня, и я повернулась к нему. «Я буду скучать по тебе прежней. Я буду скучать по той Чарли, в которую я влюбился. Но то, во что ты превращаешься...» Он небрежно взмахнул рукой. «По этому человеку я не буду скучать». Он сел в свою машину и захлопнул дверь. Затем задом выехал с подъездной дороги и, визжа покрышками, поехал прочь из моего трущобного района. И теперь его здесь больше нет. Какая-то небольшая часть меня злится от того, что он не приложил больше стараний. Но большая часть меня испытывает облегчение от того, что это наконец закончилось. Всё это время... Он делал все, чтобы помнить, какими отношения между нами были прежде. Он убедил себя, что когда-нибудь они снова могут стать такими, какими были тогда. Пока он старается помнить, я стараюсь забыть. Я не хочу помнить, каково это целоваться с ним». Я не хочу помнить, каково это — любить его. Я хочу забыть Сайлоса Нэша и все в этом мире, что напоминает мне о нем.